Глава Человек из пены. 10.25. Отдел уголовного розыска Чэнду. Быстрый взгляд на часы показал, что совещание специальной следственной группы идет уже полчаса. Люсун помчался в конференц-зал и застал там всех в сборе. «Какими судьбами?» — не скрыл своего удивления Ло Фэй. Думин Дзян закончил свою статью, мои люди присматривают за ним в комнате отдыха, а я ее распечатал сюда. Думал, вам не помешает оперативно ознакомиться с ней. Вы, между прочим, вовремя. Лофей кивком указал на стол для совещаний. Вот, взгляните и поделитесь своими соображениями. Стол был завален пенопластом, по меньшей мере с десяток кусков. Все фрагменты были разных форм и размеров, но с двумя общими признаками, тонкие и с разной степенью изогнутости. «Все найдены в непосредственной близости от здания», — пояснил Индзянь. «Напоминают окровавленную упаковку, найденную на террасе, и, судя по всему, имеют одинаковое происхождение». «Правда? Вы думаете, они как-то связаны с делом?» Лю Сун повторно оглядел предметы на столе. «Куски с террасы мы уже проверили», — сообщил Индзянь. «На них следы крови вице-президента Линь. Теперь нам точно известно, что убийца соприкоснулся с этим куском после убийства Линь Хэнганя. Зная о его искусности, случайностью это быть не могло. Хотя все фрагменты обнаружились на южной стороне здания, радиус разброса между ними составлял до 50 метров. Вполне вероятно, что их бросали откуда-то сверху. Учитывая высотность, а также направление и скорость ветра прошлой ночью, получается, что их метали из окна офиса с восемнадцатого этажа. «Но как они могли пригодиться Эвменидам при убийстве?» — спросил Люсон. Ло Фэй пожал плечами. «Именно это мы и пытаемся установить. Хотя ответ пока нет. Не возражайте, если я рассмотрю один фрагмент». «Пожалуйста, лаборатория уже провела осмотр, так что можно трогать». Сев за стол, Люсун взял один из небольших кусочков. За отсутствием кровавых отметин он был почти неотличим от пенопласта, найденного на террасе. «На самом деле есть еще одна странность», — поделилась Мудзянь «Это какая?» — насторожился Лофей. «Что мы вообще исследуем эти куски пенопласта». Если преступник использовал их на месте преступления, для него было бы логично выкинуть их в окно. Разлетевшись по большой площади, они выглядели бы как обычные куски мусора. Но даже при всей спешке кровавое пятно он наверняка заметил бы. Так почему не придержал тот кусок? Нам действительно повезло с этой находкой, но мы ее сделали лишь благодаря оплошности убийцы. Хотя он мог совершить это и сознательно, такое тоже нужно допустить. «Я тоже об этом думал», — признался Ло Фэй. «И сумка, найденная на террасе, тоже вызывает подозрения. Оставлять улики на Евменида это не похоже, особенно столь откровенно». «Тогда зачем он так поступил?» — поправляя очки, спросил Цзэн жихуа «Чтобы отвлечь нас?» Никто не ответил. Люсун продолжал изучать куски пенопласта, зажав один из них предплечьем и пытаясь пристроить к нему второй кусок. Ло Фейс любопытством на него смотрел. Внезапно его охватило возбуждение. Он вскочил со стула, подошел к столу и схватил самый крупный кусок. Поизучав с минуту, поместил его на пустое место в дальнем конце стола. Кусок был размером с полподушки, точно таким же образом изогнут. Лоффэй положил его выпуклой стороной вниз. Пенопласт мягко покачивался, будто перевернутая черепаха. Лоффэй обернулся и взял из кучи кусок примерно такого же размера. Его он положил поверх первого, но выпуклой стороной вверх, так, чтобы обе стороны оказались обращены друг к другу. Хватая один кусок за другим, он помещал каждый из них в определенное положение. Подобно головоломке или мозаике, Из кусков начала образовываться единая форма. Вся команда завороженно глазела. Куски пенопласта превращались в человеческий силуэт. У него были торс, стали, руки и ноги. Не хватало лишь головы. Правое предплечье состояло из мелкого кусочка, найденного на террасе. Кровь была размазана именно там, где находилось запястье. «Что это, черт возьми?» вырвалось у Цзэнжихуа. Лоффер оглядывал созданный им пенопластовый манекен. Не скажу, что я уверен на все сто, но в одном уверенность есть. В какой-то момент на этом пенопласте была окровавленная одежда, которую мы нашли на террасе. На лице Интяня проявилось осознание. Он поднялся со своего места и подошел ближе к манекену. Вы правы. «Кровь была как раз на правом запястье рубашки. Убивая, преступник, должно быть, держал это на себе под одеждой. Вот так туда и попала кровь». Люсун недоверчиво покосился на него. «Вы думаете, он таскал на себя этот пенопласт на вроде доспехов?» «Похоже, именно для этого тот и предназначался», — лофа и кивнул. Му Цянь Юнь выразила сомнение. Но человек на записи двигался очень естественно. У него была свободная походка грабителя, а не тайконавта. Так в Китае называют космонавтов сноска. Можете себе представить, каково было таскать на себе такой скафандр? Леди всегда правы, пробормотал Дзен Если подумать, теория Лофя, вдохнувшая во всех надежду, стала давать сбой. В самом деле, доспех из пенопласта — что-то слишком уж экзотичное. Ло встал. «Поскольку на данный момент добавить больше нечего, предлагаю завершить встречу», — сказал он. «Прежде чем покинуть здание, прошу каждого из вас взвешенно подумать о том, где мы находимся в этом расследовании. А позже соберемся и обсудим наши мысли». Индзянь, Цэнжихуа и Мудзяньюнь отправились в кафетерий. Алю Сун подошел к Ло Фэю и протянул ему статью Ду Минтяна. Вот начальник Лом, взгляните на черновой вариант. Если годится для публикации, дайте мне знать. Ло Фэй насвистывая просмотрел распечатку. Кропает паренек быстро, надо отдать ему должное. «Вмениды отнимают еще одну жизнь. На этот раз они убивают невинных». Он продолжил чтение. Статья была хорошо скомпонована. Вместо того, чтобы сразу же выписать недавнее убийство, Ду Цян начал с описания ранних лет вице-президента Мэн. В те времена, когда корпорация Лун Юй находилась в зачаточном состоянии, тот был правой рукой Дэн Хуа. До того как фирма выросла в одну из самых мощных бизнес-структур Ченду, он не раз обогрел руки кровью, защищая ее от внешних угроз. В конце концов, его арестовали и признали виновным в непредумышленном убийстве во время пьяной драки за ужином. Он был приговорен к пожизненному заключению. Первую часть истории Мэн Фанляна блогер излагал оживленно и драматично. В духе классической новеллы, предназначенной для захвата внимания читателей. Но как только пошло описание три вице-президента Мэн после вынесения приговора, статья сделалась вдумчивым исследованием характера персонажа. Было очевидно, что, находясь в тюрьме, тот полностью порвался своим прошлым. Он не только активно менялся, но и стал одним из образцовых работников. После десяти лет заключения Мэн Фан Лян получил условно-досрочное освобождение, то есть, фактически, второй шанс на жизнь. Следующий раздел резко контрастировал с испытанием Мэн Фан Ляна тюрьмой. Он принял католичество и даже стал лидером общины, часто используя свой жизненный опыт для наставничества и обучения молодых людей. Своё темное прошлое он оставил позади. Описание славного воссоединения семьи, когда Мэн Фанлян вернулся домой к своим жене и дочери, нельзя было читать, не смахивая порой слезу умиления. Заключительный сегмент был кратким и быстро переходил к главной теме статьи — гибель вице-президента Мэн от рук Ивменит. Кратко описав появление нелюдя и его недавнее убийство, Ду Ця написал реакцию вице-президента на извещение о смертном приговоре, полученное от Ивменит. Несмотря на опасения семьи, угрозу смерти тот встретил с легкой душой и чистой совестью. Он заявил, что уже понес наказание за свои проступки и теперь стал другим человеком. Мэн Фанлян был уверен, что если бы преступник знал через что ему пришлось пройти, он отменил бы свой приговор. Поэтому, перебравшись в свое офисное убежище на восемнадцатом этаже, с собой Мэн Фанлян прихватил постановление о приговоре, грамоту о примерном поведении в тюрьме, свидетельство об УДО и дневник, который вел, находясь в заключении. Факты в статье совпадали с теми, что уже были известны. Прежде чем отправиться в Лун-Юй, Ло Фэй внимательно изучил биографию Мэн Фанляна. а рядом с его подушкой полиция действительно обнаружила дневник и другие предметы. Эти чертовы грамоты Ло Фэй видел сам. При этом статья все представляла в несколько ином свете. Любой читатель проникся бы к вице-президенту Мэн сочувствием, задаваясь одним же утрепещущим вопросом. «Зачем мы в Мениды привели в исполнение свой бесчеловечный приговор?» В кульминационной части статья живописала часы, завершающие минувшую ночь, как в каком-нибудь сценарии голливудского кинотриллера. Лофей даже поймал себя на том, что затаил дыхание. Впрочем, финал был неизбежен. Вице-президент Мэн лежал с приоткрытым ртом, словно пытаясь заговорить со своим убийцей. Однако слова его, даже если бы он смог их произнести, не возымели бы никакого эффекта. Из глубокой раны на его горле хлистала кровь, заливая страницы лежащего рядом с ним дневника. Его личное искупление как будто ничего не значило. Все надежды вице-президента Мэн на лучшую, достойную жизнь в кругу семьи утонули в крови, как и его дневник. Лоффей с тихим вздохом положил распечатку на стол. «Статья, по сути, была обвинением от лица одной из жертв в Минит. После такого даже самым завзятым сторонникам палача будет трудно оправдать его деяние». «Пусть публикуют», — сказал он Люсуну. «И скажите, чтобы делал это поскорее, черт возьми. Дайте ему один из наших компьютеров». «Сделаем». Ло Фей призадумался, все еще усваивая прочитанное. «И скажите ему, чтобы одним интернетом публикацию не ограничивал», — добавил он. «Пусть разошлет еще и в главные газеты Чэнду. Поднимите наши контакты в СМИ и попросите их опубликовать этот материал. Зеленый свет везде. Чем больше точек охватим, тем лучше. Если все получится, сможем сразу убить двух зайцев». После перерыва на еду и отдых индянь и Люсун отправились в кабинет к Лофею. Пенопласт горкой лежал у него на столе. Рядом стоял спортивный рюкзак, найденный на террасе. Вы уже пришли к выводу, капитан? Спросил индянь. А? Лофей поднял глаза, улыбаясь сквозь усталость. Как вы догадались? Потому что вы, похоже, перестали над этим раздумывать, ответил индянь. когда вы о чем то думаете это занимает вас целиком даже при разговоре вы как будто в другом измерении не так расслаблены как сейчас к тому же если бы вы не разобрались то не закончили бы встречу так рано ло эй неопределенно пожал плечами после чего пристально оглядел люсуна и пробормотал вроде подойдет кивнув самому себе люсун с Интянем растерянно переглянулись Ло Фей поднял рюкзак, расстегнул на нем молнию и вытащил содержимое, комплект спортивной одежды и черную шляпу. Криминалисты уже изучили и рюкзак, и его содержимое. Не нашли почти ничего, кроме крови вице-президентов. Полицейские молчали. «Командир Лю, наденьте-ка эту одежду!» — неожиданно обратился лофей. Лю Сун изумлённо застыл. Но, оправившись от удивления, безропотно снял свою форменную рубашку и надел спортивную куртку, поданную Ло Фэем. Несмотря на рост метр восемьдесят, куртка свободно висела на его поджаром теле. Сначала Люсун стоял неподвижно, думая о том, что эту куртку носил убийца. Глянув на пятна крови, он занервничал, нетерпеливо ожидая, когда Ло Фэй скажет ему снять ее. Но Ло Фэй еще только начал. Он взял со стола несколько кусков пенопласта и протянул их Люсуну. «Засуньте это под куртку». Это были части, из которых состояли туловище, спина и руки фигуры из пенопласта. Люсун расстегнул куртку и поместил каждый предмет на надлежащее место, часть за частью. Что удивительно, Детали не только идеально прилегали к фигуре, но и заполняли пространство между телом и курткой настолько удачно, что казались сделанными чуть ли не на заказ. Снова застегнув на куртке молнию, он теперь смотрелся изрядно внушительнее. Лоуфей надел на голову люсу на шляпу, убедившись, что поля низко надвинуты на лицо, оглядев коллегу, кивнул явно довольный увиденным. Наконец поглядел на индяни и спросил. ну как по моему очень похоже на персонажа которого мы наблюдали в записи ответил тот терпению люсуна настал предел он сорвал с себя шляпу а на луфея бросил укоризненный взгляд начальник ло ради чего все это ло фэй посерьезнел у меня для вас поручение произнес он люсун выпрямился а глаза его сухо заблестели можете на меня положиться «Чрезвычайно важное», — сурово подчеркнул Ло Фэй, «и чрезвычайной секретности». 2021. Ресторан «Люйян Чунь». Братец Шэн в корпорации Лун Юй был видной фигурой, а его случайная смерть для Ло Фэя стала своего рода красным флажком. Как и братец Хуа до него, Ло Фэй двинулся по следу ведущему в ресторан Лю Ян Чунь, где потребовал показать все записи с камер наблюдения, датированные вечером 29 октября. На кадрах было видно, как вице-президенты Линь и Мэн по окончании трапезы покидают ресторан. Братец Шен, однако, остался за столом, где продолжал есть и пить. Через какое-то время он, похоже, вышел из себя. К сожалению, запись была без звука, так что оставалось лишь догадываться, о чем он говорил. Повздорив с официантом, братец Шен выскочил из-под обзора камеры, словно кого-то преследуя. Что здесь происходило? Осведомился Ло Фэй у начальника безопасности ресторана. Клиент изрядно выпил, кажется, на тот стол подали три бутылки крепкого алкоголя. Он стал вести себя разнузданно, пустился в догонку за скрипачкой. Но наши люди удержали ситуацию под контролем. Примерно через полминуты несколько официантов припроводили брат СШен обратно в кадр. Похоже, он был чем-то недоволен и бормотал себе под нос, но в целом был относительно вменяем. Луфей продолжал смотреть в монитор. Внезапно его глаза расширились. «Запись на паузу!» — выкрикнул он. Метка времени указывала 21.37. 15. Кто этот человек? Спросил Лофей, указывая на экран. Начальнику службы безопасности пришлось чуть ли не припасть носом к монитору, прежде чем он заметил того, о ком шла речь. Мужчина был далеко от камеры и шел к выходу из ресторана. Его голова была слегка повернута. Он наблюдал за братцем Шен. Просто клиент. Начальник безопасности пожал плечами. Поднялась суматоха. Конечно, люди смотрели, что там за шум. Сердце Ло Фея стучало, словно отбойный молоток. Несмотря на то, что человек стоял в тусклом месте и на расстоянии от камеры, Ло Фея безошибочное ощущение дежавю. Потому как держалась фигура, а также по низко надвинутой шляпе с полями, он выглядел точь-в-точь точь как тип на записи в офисе Лун -Юй. К сожалению, на таком расстоянии изображение вышло не вполне четким, а полумрак вокруг скрадывал черты лица. Мне нужно поговорить с официантами, работавшими в тот вечер, сказал Лофей. Начальник службы выскочил из комнаты и через несколько минут возвратился с двумя сотрудниками, молодыми мужчиной и женщиной. Лофей указал на монитор. Посмотрите на эту запись. «И скажите, помните ли вы что-нибудь об этом клиенте?» Посмотрев с минуту, официантка легонько хлопнула себя по лбу. «О, это случайно не тот клиент, что сидел в углу? Кажется, я узнаю шляпу. Он еще посылал цветы Джан Цзя, но не оставил имени. Да-да, теперь точно вспомнила, это он». «Кто такая Джан Цзя? спросил Ло Фэй. Э, «Наша скрипачка». — ответил начальник безопасности. — Как раз та, за которой в начале записи погнался пьяный. Она незрячая. Да, Лофей мысленно прикинул, какая может быть связь между этими тремя людьми. Затем повернулся к официантке. — Вы можете мне описать внешность того клиента? Mm — -hmm. Не знаю. Я не очень хорошо его разглядела. «Ты узнаешь его даже в виде пятнышка на экране, но не можешь вспомнить, как выглядело его лицо?» — кольнул ее начальник безопасности. «Он сидел в закутке для пар. Полукабинка в самом углу ресторана, и освещение там очень слабое. Специально, знаете, под настроение», — спешно добавила она в свою защиту. «И на нем все время была шляпа. Я не смогла бы его разглядеть, даже если б хотела». Этот ответ, похоже, не устроил ее начальника. «Если он был один, почему ты посадил его в кабинку для пар?» «Он сам выбрал это место. При чем здесь я?» Намечавшуюся перепалку Лоффей присек решительным взмахом. Начальника безопасности он услал, а официантку оставил. «Я бы хотел взглянуть на ту кабинку». Она провела его в обеденный зал. Было уже довольно поздно, и последние посетители заканчивали ужинать. Посредине зала на сцене «Островки» играла на скрипке молодая женщина в белой блузке и изумрудном платье. Глаза ее были прикрыты. Не будучи знатоком классики, пьесу Ло Фей не узнал, однако сразу понял, что музыка хорошая. Несомненно, перед ним был талант. Музыка струилась, словно чистая вода, и даже слегка пьянила. Ло Фэй не сводился со скрипачки глаз. «Вот наша Джентя, прошептала ему на ухо официантка. Он кивнул. «Не хочется прерывать ее выступление. Покажите для начала кабинку». Как и сказала официантка, кабинка находилась в самом дальнем и укромном углу зала. Свет здесь был тусклым и расплывчатым, так что любой проходящий различал лишь силуэты сидящих. Лоффэй сел на одну из мягких скамеек. «Он сидел вот здесь, не так ли?» «Да, именно», — Удивленно согласилась официантка. «А как вы узнали?» «Это единственное место в зале, откуда открывается вид на весь ресторан». Заметив на ее лице недоумение, Лоффэй пожал плечами. «Ладно, неважно. Большое вам спасибо. Можете идти и спокойно работать». Молодая женщина, грациозно поклонившись, поспешила обратно к стойке ресепшена. Ло Фэй внимательно глядел ресторан. С каждой секундой он все больше убеждался в том, что клиентам на записи были именно эвмениды. Все в этой кабинке идеально подходило для того, кто хотел наблюдать за обстановкой, оставаясь при этом незамеченным. Кроме того, при необходимости отсюда имелось несколько потенциальных путей выхода. Для такого, как и в Мениды, место просто идеальное. Закрыв глаза, Ло Фей попытался восстановить в памяти ту ночь. Зачем преступник пришел сюда? Что могло его сюда завлечь? В кабинке витали ароматы изысканных блюд. Слух услаждали нежные мелодии скрипки. Этот ресторан, безусловно, был хорошим местом для отдыха». И тут Ло Фею вспомнились слова оценки убийцы, не так давно высказанные ему Цзяньюнь. «Возможно, он развил в себе любовь к музыке, искусствам или, скажем, к изысканной кухне. И, несмотря на запреты своего наставника, у него все равно может возникнуть какая-нибудь сердечная привязанность. Почему бы нет?» Глаза Луфея распахнулись, а взгляд мгновенно сосредоточился на сцене. Хотя от кабинки она располагалась довольно далеко, он мог беспрепятственно наблюдать за скрипачкой. При игре бело-зеленый наряд придавал ей сходство с покрытой инием травинкой. Не исключено, что он может искать женщину в таком же уязвимом положении, подсознательно надеясь, что каким-то образом сможет ее исцелить. Не исключены и поиски того, кто, как и он, недавно перенес тяжелую утрату. Кого-нибудь, с кем можно сопереживать. С этой джэн необходимо было поговорить. Через двадцать минут волшебные звуки скрипки стихли. Женщина поклонилась своим слушателям, но вместо того, чтобы повернуться и отложить инструмент, оставалась прикованной к месту. Через несколько секунд к сцене спешно подошла официантка. Из правой руки женщины она приняла смычок. По-прежнему, удерживая инструмент в левой, скрипачка в сопровождении официантки медленно сошла со сцены. Больно было видеть, как молодая женщина, столь искусно владеющая своим инструментом, вдруг стала беспомощно неуклюжей. и устремился к ней на помощь. «Госпожа Джен», — почтительно обратился он, — Позвольте мне помочь вам со скрипкой. Та повернула голову. Лофей заметил, что ее зрачки затуманены. Меня зовут Лофей, представился он. Я начальник отдела уголовного розыска, и, если не возражаете, хотел бы задать вам несколько вопросов. Офицер Лофей, повторила женщина с дружелюбной улыбкой и протянула ему скрипку. Извините, если заставила вас ждать. Ее голос был подобен слетающему на землю перышку. Что вы, ваша музыка была для меня наградой за ожидание, ответил Лофей, осторожно шагая рядом. Он старался не держаться слишком близко, будто ее хрупкое тело могло при малейшем ударе разлететься, словно драгоценная ваза. Втроем они направились в зеленую комнату за сценой. Здесь официантка, усадив Джен Цзя в кресло, деликатно удалилась. Скрипачка указала на открытый футляр возле противоположной стены. Ло Фэй бережно уложил в него скрипку и пододвинул к себе стул. Едва он сел, как молодая женщина спросила. «Вы, видимо, в Ченду сравнительно недавно, начальник Ло». «Да, я и в самом деле недавно перевелся сюда». Ответил Лофей, слегка насторожившись. Откуда у вас такие сведения? Отец рассказывал мне о разных случаях в управлении, так что я слышала имена практически всех, с кем он работал. Она опустила глаза, а ее лицо подернулось печалью. Лофей был ошеломлен. Ваш отец был полицейским? Он сейчас на пенсии? Женщина подняла голову в искреннем удивлении. Как? «Вы не знаете? Получается, вы здесь не из-за смерти моего отца?» Вопрос хлестнул Ло Фея как пощечина, и вдруг он понял. «Ваш отец? Как его звали?» Вышло несколько бестактно, но ему действительно необходимо было знать. Она закрыла глаза, ее уныние было очевидным. «Извините, мне очень жаль. Моя ошибка». Я подумала, это вы меня извините, сказал Ло Фей. Виноват я, что неясно выразился. Она заставила себя улыбнуться, а когда заговорила снова, ее голос был едва слышен. Его звали Джен Хау Мин. Эти тихие слова буквально прогремели в ушах Ло Фея. Взглядом он изучал лицо этой женщины. Хотя черты ее были, безусловно, более тонкими, чем у отца, в глазах читалась такая же пристальность. Этого не могла отнять даже слепота. Офицер Джен Хао Мина он впервые встретил 18 лет назад, еще по молодости. Тот раз спрашивал его об обстоятельствах взрыва на складе, который, как считалось, убил Юань Чжибана и Мэн Юнь, тогдашнюю подругу Ло Фэя. Офицер Джен был первым, кто расследовал убийство Эвминит, и много лет спустя первым же понял, что серийный убийца объявился снова. В последний раз Ло Фэй застал его именно на месте убийства. Ло Фэй понятия не имел, что это слепая молодая женщина, дочь офицера Джен. Однако теперь, с опознанием фигуры на видеозаписи, стало ясно, что преступник был в том же ресторане, что и Джен Ця. и приходил он туда ради нее, Но все равно нужно было выяснить, почему. Женщина, хоть и не могла видеть изменений в выражении лица Ло Фея, но среагировала на его молчание. «То есть моего отца вы не знали?» — разочарованно спросила она. «Ну почему же?» «Знал. Он был легендой, Еще курсантом Академии, я слышал о нем множество историй. Но не только. Хотя лично мы с ним впервые встретились 18 лет назад. И я знаю, что ваш отец погиб при исполнении служебных обязанностей во время расследования одного дела». У Джен Ця задрожали губы. Вместе с тем было видно, как сквозь боль у нее пробивается и иное чувство — горькая гордость. «Я...» «Должна вас поблагодарить», — с трудом произнесла она, — «за то, что вы так быстро опознали убийцу. Мой отец может покоиться с миром, и мне не придется жить с мучениями, зная, что его убийца на свободе». Ло Фэй глубоко вздохнул. Джен Цзя, очевидно, тоже следила за новостями. Она предполагала, что настоящим убийцей ее отца был Юань Джибан, взорвавший себя в ресторане «Бифан Юань». ее слова, столь искренние и преисполненные благодарности, пронзали слух, словно ножи, как будто над Ло Фэем потешался сам палач. В конце концов, молчание снова нарушило джентя «Нам не обязательно говорить о моем отце. Я знаю, как для вас дорого время. Вы о чем то хотели меня спросить?» Лоффа не знал, как подступиться к этой теме, поэтому решил всей правды пока не раскрывать. В настоящее время я расследую другое дело об автомобильной аварии, которая, как мы полагаем, была не просто несчастным случаем. Человек, погибший в катастрофе, тем вечером ужинал здесь и успел отметиться каким-то скандалом, о чем вы, должно быть, помните. «Тот пьяный клиент...» Джан передернула плечами. «Он напугал меня до полусмерти!» Ло Фэй кивнул. «Вот-вот, тот самый!» Свои следующие слова он тщательно обдумал. Как избежать обсуждения дела номер 418, по-прежнему спрашивая об эвменидах? «Странно. Вы не первый, кто меня о нём спрашивает», сказала женщина. «Знаете...» Мой отец тоже иногда приходил в ресторан послушать мои выступления. Будь он в тот вечер рядом со мной, преподал бы тому неучу урок. Но поглядите на меня», — она указала на свои глаза. «Вы всерьез думаете, что я способна кому-то мстить?» «Да что вы! Подозревать вас у меня и в мыслях не было», — поспешно сказал Лофей и, почувствовав лазейку, добавил. «Нас просто интересует ваш друг». «Мой друг!» ее голос дрогнул, хотя выражение лица не изменилось. «Да-да», — сказал Ло Фэй самым нейтральным тоном на какой был способен. «Примерно вашего возраста, ну, может, на несколько лет старше, и тоже поклонник вашего таланта. Однажды он прислал вам цветы. Насколько хорошо вы его знаете». Чэн Дзя покачала головой. «В тот вечер кто-то присылал цветы, но анонимно». «Я даже не знаю, кто это был». «В самом деле...» Ло Фэй почувствовал, что надо копнуть глубже. «Он не пытался встретиться с вами вне этого ресторана?» «Нет, не пытался», — решительно ответила она. «А что? Он имеет какое-то отношение к смерти того пьяного хама?» Обычно Лофей мог определить ложь, наблюдая за глазами. Однако с Чжэн Цзя всё было не так просто. но ее последний вопрос звучал намеком поэтому он рискнул солгать да нет ничего серьезного может он что то видел нам хотелось бы выслушать его показания на случай если есть какие то упущенные зацепки ну да сказала она равнодушно слегка поникнув плечами только я его не знаю ло закрыл глаза и качнул головой «Если так, то, похоже, спрашивать мне больше и не о чем. Если он как-то на вас выйдет, не могли бы вы дать мне знать? Начальнику службы безопасности я оставил визитку. Если что, он может нас связать». Скрипачка молча кивнула, и Ло Фэй ушел. Джен слушала, как поступ офицера Ло становится все тише. Если он как-то на вас выйдет, не могли бы вы дать мне знать. Мир словно отступал от нее, как будто она стояла на сцене, а зрителей вокруг не было. Знать бы, когда друг навестит ее в следующий раз, и случится ли это вообще.